«Вы, Иосиф Флавий, окажетесь, вероятно, единственным евреем, который будет присутствовать в числе зрителей. Бросьте!» – с некоторой усталостью остановил он Иосифа, готового вскипеть. «Верю, что вам будет нелегко. Я тоже, когда буду шагать в процессии вместе с чиновниками императора, по ту же стену ремни башмаков, мне тоже будет нелегко». Утром, 8 апреля, Иосиф сидел на скамье большого цирка. Новое здание вмещало 383 тысячи человек, а на каменных скамьях не оставалось ни одного свободного места. Иосиф находился среди знати второго разряда, на тех самых местах, о которых он так мечтал пять лет назад. С неприступным, замкнутым видом сидел он среди оживленных зрителей. Его надменное лицо издали бросалось в глаза. Окружавший его избранной публики, Было известно, что император поручил ему написать историю этой войны. В городе Риме книги пользовались большим уважением. Все с любопытством рассматривали человека, от которого зависело прославить или не одобрить деяния стольких людей. Иосиф сидел спокойно. Он хорошо владел собой, но в душе у него все бурлило. Перед тем он прошел через ликующий Рим, полный шума радостного ожидания. Дома и колоннады были декорированы. Все помосты, выступы, деревья – арки, крыши, усеянные людьми с венками на голове. И здесь, в большом цирке, все тоже были в венках, держали на коленях и в руках цветы, чтобы бросать их победителям. Только Иосиф имел смелость сидеть без цветов. Впереди процессии шли члены Сената, шагая с некоторым трудом в своих красных башмаках на высокой подошве. Большинство из них участвовало в процессии неохотно, с внутренним предубеждением, В глубине души они презирали этих выскочек, которых теперь вынуждены были чествовать. Экспедитор и его сын захватили империю, но и на престоле они оставались мужиками, чернью. Иосиф видел худое, скептическое лицо Марулла, тонкие, усталые, жесткие черты Муциана. Невзирая на парадную одежду, Муциан держал палку за спиной, его лицо подергивалось. Был один такой день, когда чаши весов стояли на одном уровне – Достаточно было Иосифу сказать, может быть, одно только слово, и чаша Муциана перетянула бы, а чаша Веспасиана поднялась. Появились министры. Высохшему, замученному болезнями Талассию, было очень трудно тащиться вместе с остальными, но возможность этого шествия была подготовлена им, и старик не хотел пропустить великий день своего торжества. Затем отдельно, немного в стороне от других, Шел Клавдий Регин, серьезный, непривычно прямой. Да, ему действительно было нелегко. Насторожившись жестким, злым и трезвым взглядом, смотрел он вокруг себя и портил зрителям все удовольствие. Напрасно искали они на его среднем пальце знаменитую жемчужину. Ремни его башмаков были туго затянуты. А вот и музыка, много музыки. Сегодня все оркестры играли военные песни, Чаще всего марш Пятого легиона, ставший очень быстро популярным. Пятый все умеет. Приближались несшие взятую в Иудеи добычу, ту баснословную добычу, о которой шло столько разговоров. Люди были избалованы, присыщены зрелищами, но когда мимо них поплыло все это золото, серебро, слоновая кость и не отдельные вещи, а целый поток, всякая сдержанность исчезла. Зрители вытягивали шеи, смотрели через плечи находившихся впереди. Женщины издавали короткие пронзительные вскрики, удивления, желания. А мимо них бесконечной струей текло золото, серебро, благородные ткани, одежды, а потом опять золото во всех видах, монеты, слитки, всякого рода сосуды. Затем военные доспехи, оружие, боевые повязки с начальными буквами девиза Маккавеев. «Чистые», «Грязные», пропитанные кровью, в корзинах, повозках, многие тысячи. Боевые знаки, знамена с массивными еврейскими и сироарамейскими буквами, некогда созданными, чтобы возносить сердца, теперь же искусно сплетенные, чтобы развлекать присыщенных зрителей. Проплывали передвижные подмостки, на которых воспроизводились кровопролитные батальные сцены, гигантские макеты, иные в четыре этажа, так что зрители испуганно отклонялись. Когда они проплывали мимо, опасаясь, что такая штука может обрушиться, убить их.